12. Ночные сказки. И он вернулся. Адель хотела исследовать комнату, пока Фроста там не было, но фокус не удался. Она только смогла украдкой заглянуть в бумаги в его кабинете и не найти ничего интересного, как за дверью раздались громкие шаги. Она быстро нырнула в постель, как Фрост уже появился на пороге спальни. «Вижу тебя лучше», — он, оглядывая ее с ног до головы. От Адель не ускользнули искорки в его синих глазах. Взгляд его был мягче обычного, будто он действительно беспокоился. Может, Фрост был способен на чувства. «Вы что-то узнали?» — спросила Адель и протянула ему руку с меткой. «Как часто такое может случаться?» Поверьте, я не готова пережить это вновь, о подобном мы не договаривались. Тайное общество, постоянные интриги, а теперь новая напасть. А ты думала, что во дворце будет просто? Фрост скинул с плеч сюртук, в который неведомо когда успел облачиться. Выглядел канцлер крайне уставшим. Кабинет подготовят к завтрашнему дню, если ты, конечно, пойдешь на поправку. «Королева вечно больна! Просто замечательно!» — воскликнула Адель. «Я мечтала о другом!» «Я тоже!» Фрост смотрел на нее пристально, приближаясь к кровати, и приземлился рядом с ней. Адель отползла от него на другой край, и тут заметила книгу-легенд, будто спасительный маяк. «О, книжечка!» — сказала она, схватившись за корешок. «Господин канцлер почитает мне?» но еще совсем рано», — проворчал Фрост. «Грааль выпил из меня все силы. Я лежу тут в полном одиночестве, ожидая подвоха с любой стороны. Разве я не заслужила сказки? Но, ну, пожалуйста, Фрост, всего одну историю». Адель даже изобразила зевок и протянула ему книгу. «Там есть что-нибудь про всадников?» «Всадников?» — встрепенулся Фрост. «Даная принесла мне на днях голову одного из них» просто на блюдечке, и мне показалось, что голова шевелилась. Фрост, мне же показалось. Она привстала на локте, заглядывая ему в лицо, но он был все так же хмур. Принцесса Даная выдохнул Фрост, и в комнате стало холоднее. Ходит по самому острому лезвию. Она не знает, что творит, не знает, с кем связывается. А вы знаете? Спросила Адель, прижимая к себе простыни и чуть придвигаясь к Фросту. «Знаю», — сурово сказал он и пристально посмотрел на нее. Но потом его губы неожиданно изогнулись в улыбке. «Значит, сказку для нашей малышки Адель?» Она сложила губы бантиком и кивнула, вдруг почувствовав себя совершенно защищенной здесь, рядом с опасным канцлером Фростом чудовищем, что сметал всех на своем пути. «Так-так, как насчет легенды об озерной деве, которую мне часто читала моя мать?» Адель на миг встрепенулась и посмотрела на Фроста. «Мать? Она вообще сомневалась, что у такого, как он, когда-либо была добрая, заботливая мать, читающая ему сказки. Или что-то случилось с ней, и поэтому он так мрачен и суров?» Сердце Адель неприятно защемило, когда она вдруг представила Фроста маленьким мальчиком. Опять же, она ничего про него не знала. Жила-была на земле туманов прекрасная леди, чье имя было сокрыто под толщей воды. Дева озера, так звали ее те, кто видел, но не каждому было суждено уйти от нее живым. Волосы сияли ее, как золото, и как серебристые луны светились глаза она была прекраснее всех на свете. «Даже не могу себе этого представить», — вклинилась Адель. На самом деле речь Фроста была такой прекрасной, что завораживала. «Тебе и не надо, просто слушай». Адель следила, как шевелятся его губы, затаив дыхание. Когда Фрост читал нечто столь волшебное, он и сам казался нереальным существом, Но однажды набрел на это озеро юноша и влюбился в прекрасное создание. «А как же еще?» — вздохнула Адель. «И жили они долго и счастливо?» «Как бы не так». Фрост дотянулся до нее и щелкнул по носу. «Слушай дальше». Юноша предстояло пройти испытание, чтобы доказать деве озера свою любовь, сразить чудовищного зверя, что явился из глубины лесов, а после победы над монстром испить из чаши. «Грааля!» — воскликнула Адель. «Так, и что было дальше?» «Ты не даешь мне рассказать. Ты ужасный слушатель. Мне просто интересно». На этот раз она и правда зевнула, немного расслабившись. «Фрост здесь и вряд ли даст ее в обиду, пока она нужна ему. Но насколько возмутительно, если она уснёт тут». От этой чаши исходило волшебное сияние, и юноша вдруг предстал перед Девой озера в ином обличии, как рыцарь, глаза его светились праведным огнем и святостью, и тогда поклялся рыцарь вечно служить озерной Деве и быть ее проводником в людском мире, ведь сама Дева принадлежала к миру фей. Она назвала ему свое истинное имя, чтобы он всегда мог призвать ее, когда потребуется. И как ее звали? Ты думаешь, это будет написано в книге? А почему бы и нет, это же сказка. Адель придвинулась еще ближе и сама, не заметив, положила голову на плечо Фроста, а когда поняла, деваться уже было некуда. Тайные имена на то и тайные, Адель, тем более если дело касается фей. Вы так осведомлены, Фрост. Мы же просто говорим про фей, да? Волшебные такие создания с крыльями. Ну, они могут быть и без крыльев. Так говорите, будто кого-то из них встречали. Адель снова зевнула и чуть повернула голову, глядя на Фроста, который многозначительно смотрел в ответ. «Что, встречали?» — встрепенулась она, позабыв про историю, которую ей читали. Канцлер медленно кивнул. «В мире полно странных вещей, Адель, как, например, твоя метка». «Думаешь, увидеть фею — это что-то более необычное?» «И где канцлер Фрост нашел ту фею?» — иронично спросила Адель. «Конечно, в темном лесу». Ей показалось, или Фрост усмехнулся, тоже шутил с ней. Он возобновил учтение, но Адель быстро провалилась в сон. Проснулась она среди ночи от того, что кто-то звал ее по имени, не сразу осознав, что это Фрост, тихо бормочет под нос. Он пребывал в объятиях сна, пока сама Адель нежилась в его собственных объятиях. Словно тот рыцарь, взывавший к фее, он повторял вновь и вновь «Адель, Адель». Его пальцы запутались в волосах Адель, будто тем самым он не отпускал ее. Она прижалась щекой к его груди. Сквозь тонкую ткань рубашки, в которой он уснул, Адель слышала отчаянное биение его сердца. Оно колотилось так быстро, будто он бежал. Неужели она снилась ему, и он мчался во сне за ней, от нее вместе с ней? «Фрост!» — отозвалась Адель и легонько погладила его по плечу. Через пару минут он расслабился, дыхание его выровнялось — Еще никогда она не видела канцлера таким безмятежным и спокойным. Да, он мог стать ледяной глыбой в мгновение ока, но сейчас он был теплым, мягким, безопасным. Адель прижалась щекой к его груди. Ей хотелось верить, что этот мужчина защитит ее от всех невзгод, что она может наконец расслабиться. Его ладонь зашевелилась, он обхватил ее затылок и крепче прижал к себе. Так они и уснули. Несколько последующих дней проходили довольно однообразно. У королевы уже появился свой распорядок. После утренних процедур, выбора гардероба и завтрака, иногда в компании принцессы Кларис, две другие дочери предпочитали держаться подальше, Адель отправлялась в свой новенький кабинет. Она заказала себе огромную карту, которую велела повесить на стену, и время от времени изучала очертания стран, стараясь запомнить все в деталях. Также она позвала к себе Руссо Сальватери, архитектора, который как-то попался ей под ноги. «Господин Сальватери», — обратилась к нему Адель, поглядывая на ожидающую ее возле двери гортензию. «Не могли бы вы помочь мне с путеводителем по дворцу?» «Но я архитектор, а не господин Сальватери», Более настойчиво проговорила Адель и подозвала мужчину ближе, указывая на стул. Сама она сидела за столом, перебирая свои записи, которые успела сделать из нескольких исторических книг. «Подойдите ближе, садитесь. Уверена, что такой человек, как вы, прекрасно разбирается в постройках, и после некоторых недавних событий во дворце появились очень уродливые трещины». «Мы с вами должны решить, как нам их облагородить. Не может же дворец пребывать в таком состоянии и дальше?» «Мы с вами?» — завороженно проговорил архитектор, будто не веря собственному счастью. Адель же несколько дней выясняла, кто бы мог подойти ей, и не нашла претендента лучше, чем господин Сальватери. Южанин, семья которого переехала из Астурии и не была так тесно связана со здешней аристократией — Но главное, он был полнейшим неудачником. И так Адель понемногу обрастала союзниками, как она мысленно их называла. Выискивала ту из служанок, которую чаще всего обижали другие, и находила для нее ласковое слово или подарочек. Ей нужны были люди, одной ей было не выжить. Днём она чаще всего запиралась в кабинете, делая записи, читая книги, отчасти потому, что ей было страшно находиться за его пределами. По вечерам они с Фростом ужинали, иногда она принимала посетителей из аристократии. Однажды к ней на аудиенцию заглянули даже меритоны, но они ничем не выдали того, что знакомы с ней, а может, и вовсе не признали её. На неё чаще смотрели, чем слушали — Кто-то желал прикоснуться губами к ее ладони и получить королевское благословение. И все до единого желали королеве долгих лет, восхваляли неожиданное улучшение погоды и ратовали, чтобы поскорее очаги всех домов наполнились магией. Некоторые гости очень осторожно намекали, что не прочь посмотреть на чудеса Грааля, но ей всегда на помощь приходили либо Фрост, либо представленные к ней Георг и Гортензия. Принцессы все меньше докучали ей, что даже вызывало некоторые подозрения. Фрейлину Элейны Адель прозвала Гадюкой, хотя девушка ничем ей пока не навредила. Она неотступно следовала за королевой, соперничая разве что с парочкой прислужников Фроста. Вечером Адель тайком перебиралась в покое канцлера, и он не сильно возражал, когда она располагалась на своей половине кровати — Они сохранили легенду для тайного общества, о котором Фрост обещал ей рассказать в скором времени, когда все немного уляжется. Что именно должно улечься, он не пояснял, и пока только Адель укладывалась на его шелковые простыни, чтобы ночью тихонько подползти ближе и уткнуться носом ему в плечо. Она могла не признаваться себе в этом, но в глубине души знала, что это ее способ не впасть в безумие от происходящего и найти какой-то безопасный островок. Приступы с меткой еще дважды мучили ее, из-за чего приходилось отдавать Граалю свою кровь и будто бы часть своей души. Один раз к ней являлась и Джудит, злорадно напомнить о данном обещании и заодно сказать, что времени у нее осталось совсем мало. Адель страшилась этого дня. Теперь по-настоящему, ведь что делать с Граалем, она совершенно не понимала. Но Джудита лишь разводила руками, не желая больше помогать. А может, ей было это не по силам. Если верить призраку королевы, до ее полного исчезновения оставались считанные дни. Адель даже представить боялась, что могло произойти в тот день, когда даже дух истинной королевы покинет земли Монсальваш. Ждать ли им угрозы извне или изнутри? Погибнет ли магия или вырвется наружу, как те странные тени в день ее коронации? Следовало скорее найти ответы на свои вопросы. Могла ли она как-то научиться справляться с Граалем? Тревога овладела ею настолько, что не радовали ни наряды, ни восхищенные взгляды, ни драгоценности или вкуснейшие блюда. Конечно, для королевы подавали только лучшее, но она скорее чувствовала себя местной декорацией, тем же призраком, что и Джудит. От нее ждали только одного, когда она, наконец, начнет отдаривать всех магией. А магии у нее не было, кроме этой испорченной страшной метки. На волне этой тревоги Адель решилась на один важный для себя шаг. Она хотела убить двух зайцев разом, а может, даже трех. Ночь Белтейна была уже совсем близко, и Адель хотела провести ее по-своему. «Георг», — сказала Адель, направляясь после завтрака в свой кабинет. Она привыкла за эти пару-тройку недель давать ему мелкие поручения, поэтому теперь он ходил за ней с небольшим блокнотом и все записывал. «Как идут приготовления к свадьбе?» — спросила она, заставив парня вскинуть голову и сверкнуть черными глазами. «Вы запретили мне об этом рассказывать, чтобы Ваше Величество не расстраивалось», — угрюмо ответил Георг. «Так как там приготовление? Все уже готово?» «Все почти готово. Ваше Величество желает принять участие?» «О, королева, конечно, нет, но я хочу поговорить со своим женихом. Пойдем за принцем Генри». С «Сейчас?» — заикнувшись, произнес Георг. «Немедленно». Фрейлины, включая Гортензию, шли от них на некотором расстоянии и вряд ли слышали их разговор. Аделискоса посмотрела на Георга, шедшего по правую руку, и поднесла веер к лицу. «Никто не должен об этом знать», — шепнула она. «Понял меня Георг». Она, вложив в свою улыбку и взгляд все очарование, вдруг заметила, что парень слегка покраснел. «Прекрасно». Я буду ждать в саду подаркой с розами, а очень скоро... Хм, мне понадобится твоя помощь с Граалем. Георг чуть заметно кивнул и свернул в коридор. С чего Аделя решила, что парень не побежит тотчас же к Фросту, она не знала. Но разве сейчас был не лучший момент это проверить? В конце концов, ничего преступного она не замышляла. Обычная встреча с женихом. «Пока». Адель заметила, что гортензия тоже порывалась уйти вслед за братом и тут же подозвала ее к себе. Леди Майлд, мне срочно нужна ваша помощь. Гортензия сощурилась, глядя на свою королеву, но все же подошла. Как бы она ни пыталась влиться в компанию Фрейлин, она все же сильно выделялась, а может, только Адель замечала ее свирепый взгляд. Что случилось, ваше величество? Кружево! Вдруг воскликнула Адель. «На этом платье оно безнадежно испорчено», и она указала на манжету своего прогулочного синего платья. «Какая досада», — ответила Гортензия. «Боюсь, нам всем тогда придется...» «Позови мне Леди Санью». «Но, Ваше Величество, не лучше ли будет воспользоваться магией?» неожиданно всплеснула руками фрейлина принцесса Элейны. «Саманта». Она состроила совершенно невинное лицо, но Адель прекрасно догадывалась, для чего это было сказано. Другие фрейлины, конечно, тут же зашептались. «Магия!» Само слово звучало просто волшебно, но не для Адель. «Если ваше величество простит мне мою дерзость», снова подала голос гадюка Саманта. Но матушка рассказывала, какой прекрасной будет жизнь с приходом нашей королевы, Настанут поистине удивительные времена, когда наши будни наполнятся удовольствиями, а все невзгоды, даже самые мелкие, уйдут прочь, как все, что не помыслишь, будет исполняться, а в особенности из уст королевы». «Ох, поскорее бы», — раздался шепот одной из фрейлин. «Это всего лишь кружево», — сердито ответила Адель но тут же сменила хмурое выражение лица на улыбку, когда не встретила поддержки среди фрейлин. Ладно, она не обязана поддаваться. Королева она, а не эти девушки. В конце концов, ей, скорее всего, просто завидовали или провоцировали. «Леди Санию и побыстрее», — приказала она Гортензии. «И пусть хозяйка гардероба прихватит еще одно платье, что-нибудь...» Понаряднее для нашей дорогой Саманты. Что-нибудь с рюшами, пожалуй. Как вы относитесь к рюшечкам, милая Саманта? Милая гадюка. Ох, ваше величество, я рада, что вы помните, кто я такая. Рюшечки, девушка поднесла руки к груди и вздохнула. Это волшебно. Вот и я так думаю. Будем творить волшебство своими руками. Закончив эти притворные беседы, Адель уединилась в кабинете, а как только к ней явилась леди Сания, отвела ее в сторонку. Пока женщина возилась с её кружевом, поскольку от нового платья капризная королева на отрез отказалась, Адель изложила ей суть своей проблемы. «Пришло время повидать семью». «Слишком опасно», — возразила хозяйка гардероба, чему Адель даже не удивилась. «Это долгое путешествие. Вот и я о том же. Либо мои родные никуда не уехали, и вы меня обманули, либо они все же уехали, но очень поспешно и весьма далеко. И значит, вы опять меня обманули. Что-то в этом есть неправильное, не находите? Обманывать королеву, например?» «А правильно, когда обманывает королева», язвительно сказала леди Саня, но Адель оставила ее слова без внимания. «Мне нужно знать, где они, а еще быстрый способ туда добраться. Анри отправится со мной на всякий случай». «Нет, зачем?» «Он мой жених». «А если я соглашусь помочь?» «Он все равно пойдет со мной, но тогда вернется целым и невредимым». «Ты растешь, девочка», — усмехнулась леди Саня, будто бы невзначай уколов ее иголкой. «Ай! Осторожнее, ваше величество, не шевелитесь». «Аккуратнее!» — и уже тише Адель добавила. «И еще вы устроите нам чудесное покушение. Как вам такое?» «Ты с ума сошла!» — прошипела леди Сания. «Возможно. Но лучше я буду безумной королевой, чем мертвой. Так что же, как мне быстрее всего добраться до семьи и не вызвать подозрений?» С помощью озер еле слышно проговорила леди А «Аз...» «Тогда давайте быстрее покончим с платьем. И да, мне понадобится плащ. Мы отправимся немедленно». Фросту это вряд ли понравится, но когда он опомнится, будет уже поздно. Он предпочитал держать ее на коротком поводке, никуда не отпуская. И все это время Адель была хорошей девочкой, не позволив канцлеру ни на секунду усомниться в ней. Но она должна была повидаться с семьей и не хотела, чтобы Фрост знал, где именно они находятся. Ее слабость могла стать его преимуществом. Вот только Адель намеревалась изменить расстановку сил.